Глава 28. Доброе утро, мистер Элиот, невозмутимо проговорил Стейн, окидывая мужчину внимательным взглядом. Рикс, почему пациент доне не вытерли после мытья? Он словно только что из ванной. Я сделал всё как положено, доктор Норвуд, недоумённо моргнула ассистент. Мне известны правила. Простите, донёсся из операционного стола слабый дрожащий голос. Это моя вина. Я всегда потею, когда мне страшно. Мэри отвернулась, чувствуя, как жарко пылают не только её щёки, но и шея с ушами. Первая мысль была убежать, но сделав пару глубоких вдохов, она рассудила здраво: вряд ли люди оперируют сквозь одежду. Врачам нужен доступ к телу больного, но гота в этом случае необходима, с ней придётся смириться. Главное, чтобы не заставили трогать. "Мисайвар", услышала она. "Будьте добры". Возьмите чистую ветошь и помогите мистеру Элиоту. А вам, уважаемый, бояться не следует. Я уже приготовил обезболивающую смесь. Коутип протянула девушке отглаженный кусок белой ткани. И Мэри, неловко расправив его, принялась обтирать. Сперва лицо мужчины, затем его плечи, грудь, руки. Дойдя до живота, она остановилась, не смея даже взглянуть туда. Не то, чтобы прикоснуться, пусть даже ветошью. Коуте и Рикс выжидающе смотрели на нее, в их глазах затаилась усмешка. Только Стейн, казалось, ничего не замечал. «Сара, покажите, мисс, что следует делать», — попросил он. Женщина забрала у нее три пиццу, но где и как она ею вытирала, Мэри не видела. Глаза ее упрямо уставились в пол. «Запоминайте, мисс Айвар, это важно», — продолжал доктор Норвуд. «Перед тем, как начать операцию...» Предполагаемое место разреза промывают спиртом, а до этого, если требуется, с помощью бритвы избавляются от нежелательных волос. Девушка покосилась на заросшую грудь мистера Элиота, представила, что находится ниже, и её замутило. Это входит в обязанности помощницы врача. Поскольку грыжа образовалась в паху, придётся основательно поработать. Он негромко рассмеялся поскольку сегодня ваш первый день, все сделает миссис Коути, но если вы так и будете смотреть в пол, в следующий раз у вас возникнут трудности». Мэри судорожно вздохнула и медленно подняла глаза. «Это такая же часть тела, как палец или нос», — внушала она себе, пытаясь не сгореть со стыда. «Выглядит непривлекательно, наверное, потому ее считают срамной и прячут». Но когда человек страдает и близок к смерти, не стоит об этом думать и тем более брезговать. В конце концов, такими мужчин создал Бог. Она посмотрела чуть выше, встретилась взглядом со Стейном и от чего-то смутилась ещё сильнее, настолько, что ощутила, как от напряжения у самой повязок стекают капельки пота. Доктор, питьё для больного остыло, наложил Рикс. Можно уже давать ему Пусть это сделает мис Сайвар, она всё равно ничем не занята. Это не прозвучало как упрёк, но Мэри почувствовала себя уязвлённой. Она забрала у ассистента кружку с ещё тёплым напитком, повернулась к мужчине и стала ласково уговаривать его выпить всё до дна. Мистрельот вроде бы не возражал, но поселившийся в нём ужас перед операцией вынудил его стать подозрительным. Ах, но горько я. Я не умру, если выпью это. А что со мной будет? Я перестану чувствовать боль и надолго? Это вино со смесью различных трав, по рецепту доктора Мина, который я усовершенствовал. Терпеливо объяснил ему Стейна. Ещё во втором веке нашей эры китайские врачи во время операций использовали в качестве анестезии смесь вина и растёртой в порошок конопли. Индейцы Америки для этих же целей использовали листья коки, а египтяне и греки Опиум. Вы не умрёте, а погрузитесь в глубокий сон, и когда придёте в себя, всё уже будет кончено. Пети, расслабьтесь. Это поможет вам быстрее заснуть. Поколебавшись, мужчина послушался и торопливо осушил кружку. Минут через 10, когда миссис Коутти уже приступила к бритью, он с изумлением отметил, что боль перестала его мучить и полностью исчезла. Прекрасно, мистер Элёт. Улыбнулся Стейн и добавил негромко, только для Рикса. Приведи же тебя на всякий случай, а то бывало, что избавившись от боли, пациенты передумывали делать операцию и пытались сбежать, не понимая, что это временное состояние. Не хотелось было ведь его посему госпиталю, а потом обнаружить спящим на полу в коридоре. Рикс засмеялся, и мырящу тело некоторое облегчение. Должно быть, в первый раз всегда трудно и страшно. Никто из хирургов не рождается со скальпелем в руках. Наверняка мистер Рикс тоже боялся, когда впервые оказался у операционного стола. А теперь вот хохочет, как ни в чём не бывало. И я так смогу, подумала она. Разумеется, не сегодня, ни не через неделю, может быть, через год. Миссис Коути закончила подготовку больного и протёрла низ его живота губкой, смоченной в спирте, вдынув крайм глаза. Мари заметила там побелевшее вздутие. Видимо, это и была грыжа. Что с ней будут делать? Надрежут и выпустят кровь, а потом зашьют? Что там вообще внутри этой шишки? Готов, наконец сказал мистер Рикс, прислушавшись к дыханию пациента и потрепав его по щеке. Можно начинать, доктор Норвуд. Хорошо. Мисс Эвар, подойдите ближе. Я буду подробно всё объяснять. Девушка сделала шаг. Запах спирта ударил ей в нос, вызвав лёгкое головокружение. Смотрите внимательно. Стенн взял небольшой аккуратный ножичек и медленно провёл им прямо по вздутию. Я делаю первичный неглубокий надрез. Кожа мгновенно разжилась, выпустив яркие ручейки крови и обнажив что-то непонятное, синюшное, скрытое под тонкой плёнкой. Стенн что-то ещё говорил, но Мэри уже не слышала. Уши словно залило водой, все звуки утонули в ровном бесцветном шуме, перед глазами замелькали серые мушки, а горло скрутило спазмом. Девушка попыталась что-то сказать, но не смогла. Темнота окружила её, подхватила и с силой бросила о пол. Придя в себя, она не сразу поняла, где находится. Маленькая комната, на две кровати, узкое занавешенное до середины окно в котором виднелся кусок голубого неба пахло мылом и лекарствами мэри повернула голову и ощутила что-то холодное и влажное у себя на лбу очнулась услышала она голос сиделки вам лучше мисс что со мной тихо спросила девушка она хотела приподняться но почувствовала головокружение боль в левой руке и прекратила попытки вы потеряли сознание так бывает Кровь. Мэри вспомнила на адрес, окрашенная алым, и с трудом подавила приступ дурноты. Это неправильно, я никогда не боялась крови. Здесь нечего стыдиться, мисс, продолжала женщина. Тем, кто трудится в госпитале, приходится терпеть многое: наготу, скверные запахи, грязь, кровь, стоны и крики. Такое не всем дано. И если вы не выносите вида крови, эта работа не для вас. Мария отвернулась к стене, чтобы сиделка не видела её глаз, мгновенно наполнившихся слезами. О некоторое время спустя спросила уже спокойным голосом: "Надеюсь, мой обморок не помешал доктору Норвуду?" "Не, мисс. Он вызвал второго ассистента Берни, и тот перенёс вас сюда. Сейчас они заканчивают операцию. Когда вам станет лучше, Берни отвезёт вас домой." "Что с моей рукой?" "Дайте-ка погляжу." Сиделка ощупала ее локоть, и Мэри, не удержавшись, охнула. «Думаю, вы ушиблись, когда упали. Это скоро пройдет». «Спасибо», — еле слышно отозвалась девушка, а потом попросила. «Миссис Коути, пожалуйста, поторопите мистера Берни. Мне не стоит оставаться здесь и отвлекать всех вас от работы. И передайте доктору Норвуду мою благодарность за то, что он дал мне шанс». На счастье Мэри, сопровождавший её ассистент не докучал девушке разговорами, молча довёз её до дома, помог выйти из экипажа и подняться по лестнице. Коротко попрощался и уехал. Ты так быстро вернулась? Кейт, услышав, как хлопнула дверь, вышла из гостиной ей навстречу. Почему ты такая бледная? Что-то случилось? Нет, всё хорошо. Просто я не подхожу для того, чтобы заниматься. Девушка замолчала. Чувствуя, что голос начинает дрожать, а в глазах вновь закипают слёзы. Прости, мне нужно побыть одной. И прежде чем Кейт успела что-либо предпринять, Мэри бросилась вверх по лестнице. Подожди, донеслось ей вслед. Расскажи, что произошло. Но девушка вбежала в свою комнату, закрылась на ключ, упала на кровать лицом в подушку и разрыдалась. Господи, могучий, из-за что ей всё это? Как она сможет добиться того, чтобы Стейн полюбил ее, если они почти не видятся? А теперь, после случившегося, доктор будет считать ее глупой, изнеженной девицей, ни на что не способной, кроме пения и танцев. Да, так и есть, она слабая, бездарная, неловкая, ни на что не годная мечтательница. Кейт стучала в дверь, просила ее впустить. Мэри только глубже зарылась в подушки, продолжая лить слезы. На тех пор, пока не выплакала всю боль и разочарование, когда она наконец перестала всхлипывать и села на кровати, в коридоре уже никого не было. Долго ждать под дверью Кэтрин не стала. Она догадалась, что в госпитале с подругой случилось нечто неприятное, но поскольку Мэри ясно дала понять, что не намерена обсуждать это, настаивать не имело смысла. Ближе к вечеру передумает и расскажет, решила Кейт. И отправилась по своим делам. Она спешила. Сегодня ей предстояло сделать кое-что очень важное. Но день оказался неудачным и для неё. Чиновник городского управления, к которому она обратилась за помощью, смотрел на неё так, будто она пришла отвлекать его отдел какими-то глупостями. "А вы хотите купить участок земли?" переспросил он, удивлённо подняв брови. «Семля на Бермудах, особенно в Сент-Джорджи, стоит чрезвычайно дорого. У вас есть для этого деньги?» «Разумеется», — ответила Кейт. «Я бы не стала беспокоить вас, если бы не имела возможности совершить сделку. Деньги мои собственные, доставшиеся мне как часть приданного. Место уже выбрано». «Одну минуту, мисс Маккейна». Чиновник с подозрением пригляделся к девушке. «Будьте добры, назовите мне свой год рождения и дату». Кейт открыла было рот и стушевалась. Это не осталось незамеченным. «Вы совершеннолетняя?» — уточнил мужчина. «Сколько вам лет?» «Второго сентября мне исполнится двадцать один год», — призналась она, досадуя на свою непредусмотрительность. Как можно было забыть о том, что по закону несовершеннолетние лица обоих полов, равно как и замужние женщины, лишены права распоряжаться имуществом, подавать в суд и заключать любые контракты и сделки. "В таком случае, мисс", холодно ответил чиновник. "Попрошу вас удалиться и более не отнимать моё время". Уговаривать было бесполезно, поэтому Кейт просто встала и вышла. Но в отличие от подруги, она не расстроилась из-за неудачи, а разозлилась: на себя, на несправедливый закон и на тех, кто стремится неукоснительно его выполнять. Злость часто помогала ей сосредоточиться и проявить изобретательность. Нужно найти доверенное лицо подходящего возраста, которое совершит покупку вместо меня, размышляла она. Кто это может быть? Я никого здесь не знаю настолько хорошо, чтобы предложить ему или ей подобную авантюру и быть уверенной, что меня не обманут. Только Мэгги, но она, увы, замужем, а значит, еще более бесправна, чем я. Мэгги. Вспомнив о ней и о Лизе, Кейт решила прогуляться и навестить их, тем более что дом семьи Броуди находился неподалеку. Девушка немного опасалась встретить там мужа Маргаретт, Но потом подумала и решила, что своей благодетельнице мистер Броуди ничего плохого не сделает, если рассчитывает и дальше получать помощь. Погодите, мистер вымогатель, усмехнулась она про себя. Скоро денежный поток иссякнет, и тогда вы будете вынуждены отправиться на честные заработки. Ближе к полудню даже в тени становилось настолько жарко и душно, что Кетт не раз пожалела о том, что не отправилась домой. Людей вокруг было мало. Сидели под навесами ленивые сонные торговки, да спешили по своим делам привычные к такой погоде темнокожие слуги. Девушка свернула на нужную улицу, остановилась, чтобы немного передохнуть, и вдруг увидела впереди Маргарет, выходящую из своего маленького домика с ворохом полотенец в руках. «Мэгги!» — радостно воскликнула Кэтрин и помахала рукой. Каково же было ее изумление, когда маленькая миссис Броуди, заметив девушку, отвернулась, Сотуля леси ещё больше и засеменила прочь. Кейт на мгновение растерялась, а потом, забыв о жаре и о том, что благородным особам не следует бегать, бросилась в догонку. "Меги, Меги, постой!" Но та напротив зашагала быстрее и юркнула за угол, пытаясь ускользнуть от неё, словно загнанный мышонок. Когда запыхавшаяся Кейт влетела туда же, в узкий проход между домами, Она увидела, что Мэггерт, отвернувшись к стене, прячется за водосборной трубой. "Мэгги, что с тобой?" тихо спросила девушка, подходя ближе. "Ты на меня сердишься? Я тебя чем-то обидела? Прошу, ответь, почему ты меня избегаешь?" Женщина молчала. И тогда Кейта, осиянная внезапной догадкой, взяла её за плечи и развернула к себе. "Так и есть". Синяк под глазом у Мэгги расстёкся и уже начал желтеть. Разбитые губа не кровило, но всё ещё выглядела припухшей. Еле слышно вздохнув, маленькая миссис Брауди спрятала лицо в платенцах и пробормотала: "Лизи в тот вечер проснулась и заплакала, разбудила мистера Брауди, и он обнаружил, что меня нет дома. А когда я вернулась, он..." Катрин потрясённо слушала, а потом прижала к себе женщину, стала гладить её по спине, по торчащим из-под чепца спутанным белым волосам. Господи, какая же я дура, скрипнула она. Мэгги, прости. Я поступила с тобой просто ужасно. Забыла о том, чем это может обернуться для тебя, думала только о себе и своих интересах. Прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы так вышло. Я знаю, мисс, Маргарет подняла голову и улыбнулась, всё так же по-детски доверчиво. Они хотели узнать, кто убил Килли Паркер, чтобы его повесили вместо того моряка. Это ведь хорошо, правда? Девушка молча кивнула. Правда заключалась в том, что даже после рассказа Хуппера она ни на дюйм не приблизилась к пониманию того, кто мог совершить убийство. Можно было смело подозревать любого мужчину, проходившего в то утро по улице мимо бочки или выпивавшего с дружками внутри. Ну, не любого, а того, кого Келли неплохо знала и в ком было достаточно силы и злости, чтобы её задушить. Да, это сокращает список возможных убийц, но не называет ни одного конкретного имени. Выходит, Мэгги пострадала напрасно. Будучи нетрезвым мистер Броуди мог обвинить её в чём угодно и с удовольствием выместить на беззащитной женщине свою ярость, ведь он привык чуть что сразу пускать в ход кулаки. А что если это и был мистер Броуди? Внезапная догадка заставила её вздрогнуть. Конечно, он знал Кейли Паркер, и у него мог быть мотив. Или он просто снова напился и прямо на улице потребовал у неё своё пиво. Жестокий и страшный человек. В любом случае, стоило проверить, но так, чтобы он ни о чём не догадался. Кейт помнила, как он вынудил жену солгать, чтобы оправдаться перед судьёй. "Послушай, Мэгги", начала она, стараясь не выдать внутреннего волнения. «А где был твой муж рано утром в тот день, когда умерла Келли?» «Не знаю, мисс», — отозвалась женщина. «Я до глубокой ночи укачивала Лиззи и так уморилась, что заснула, как убитая. Проснулась от того, что пришел работник, который чинил у нас крышу. А мистера Броуди дома не было». Когда подошло время обеда, Мэри переоделась в домашнее платье, без помощи служанки хотя рука до сих пор болела. Ополоснула лицо холодной водой и перед тем, как спуститься на кухню, задержалась у зеркала, глядя на свое отражение. «Что ж, Мариэн, — мысленно проговорила она, — как бы то ни было, с мечтой о работе придется расстаться. Но ты не должна падать духом и предаваться унынию. Нужно найти другое занятие, которое сблизит вас с доктором Норвудом. Пусть не сегодня и не завтра, но ты его непременно найдешь». Губернатор вернулся домой в хорошем настроении и, едва усевшись за стол, поинтересовался у дочери, как прошел ее первый день в госпитале. Ответить она не успела. Вошел Джейсон и сообщил, что мистер Норвуд приехал и сейчас присоединится к ним. «Вот так сюрприз!» – удивился Эдвард Айвар. «Обычно он не обедает с нами. Тогда подождем, и я с удовольствием послушаю вас обоих». Мэри эта новость не обрадовала. Скорее наоборот. После сегодняшней неудачи ей было стыдно показаться доктору на глаза. К тому же она боялась, что Стейн поделится с отцом нежелательными подробностями. "Как вы себя чувствуете, Миссе Айвар?" первым делом спросил мужчина, когда закончил с приветствиями и занял место за столом рядом с ней. Мэри взглянула на него и увидела, что он не на шутку взволнован. "Мне передали, что вы ушиблись. Рука всё ещё болит? Позвольте мне взглянуть". "Господь всемогущий" "Как к вам, губернатор? Дитя моё, что произошло?" "Ничего", быстро ответила Мэри, понимая, что если Стейн возьмёт её за руку, у Мистераэва рас сразу же появятся вопросы иного рода. "Не беспокойтесь, я прекрасно себя чувствую", она с лёгкой грустью взглянула на отца. Доктор Норвуд был настолько уверен в моих способностях, что разрешил присутствовать на операции, а я упала в обморок при виде крови, и помощь пришлось оказывать мне. К сожалению, но у вас не будет повода гордиться своей дочерью. Я не подхожу для этой работы и прошу, давайте больше не будем затрагивать эту тему. Девушка опустила глаза и потом не увидела, как её собеседники обменялись взглядами. В одном из них сквозила неловкость, другой был полон глубокого удовлетворения. Я только хотела, через минутовный впала голос Мэри, узнать о самочувствии мистера Элиота. Надеюсь, случившееся со мной не помешало его выздоровлению. Стен внимательно посмотрел на девушку, и снова в его душе что-то дрогнуло. Несмотря на полное поражение и крах собственной мечты, Миса вер больше переживала за состояние своего первого и последнего пациента. Операция прошла благополучно. Мистер Элиот поправится, успокоил её он. После обеда я вернусь в госпиталь и навещу его, когда он проснётся. На губах Мэри появилась слабая улыбка. "Tout et bien qu'il finit bien". "То хорошо, что хорошо кончается", французский, мгновенно произнёс губернатор и налил себе немного вина. "Ваше здоровье, доктор Норвуд". Поговорить с Мэри в этот день у Кейт так и не вышло. На обед она опоздала, за что получила строгий выговор от Джейсона. Пришлось довольствоваться тем, что осталось на кухне. С другой стороны, несмотря на занавешенные окна, в доме стояла такая жара, что и есть-то особо не хотелось. Разве что пить и бесконечно обтираться мокрым полотенцем. Служанки сказали, что мисс Айвар просила её не беспокоить, и Кейт отложила разговор с подругой до вечера. Утомлённая долгой прогулкой, она разделась у себя в комнате до тонкой нижней рубашки, прилегла на кровать, чтобы почитать, но задремала и проспала до самого ужина. За столом сегодня царило молчание. Казалось, минорное настроение молодой хозяйки охватило всех, кто находился в доме. Губернатор, сославшись на усталость, сразу ушёл к себе и даже не попросил Мэри что-нибудь сыграть, а она и не предложила. На самом деле, девушка попробовала музицировать ещё после обеда, но её левая рука так разболелась, что Мэри оставила это занятие и расстроилась ещё больше, не имея возможности выплеснуть переживания в музыке. Поэтому после ужина она также извинилась и поднялась в свою комнату. Кэтрин и Стейн остались вдвоём. Правила приличия требовали немедленно пожелать доброй ночи и уйти, чтобы не оставаться наедине с ещё молодым неженатым мужчиной. Но последнее о чём сейчас думала Кейт это о соблюдении правил. Ей хотелось общения, поэтому она нервничала, кусала губы, но продолжала неторопливо мерить шагами гостиную. Дайте угадаю, Мягко улыбнулся доктор, понаблюдав за ней. «Вам опять плохо? Или у вас неприятности? И вы хотите об этом поговорить? Я прав, мисс Маккейна?» «Не совсем». Кейт тут же перестала бесцельно бродить по комнате и села в кресло напротив. Стейн, как опытный врач, заметил, что она сильно взволнованна. «Доктор Норвуд», — девушка понизила голос. «Мне удалось кое-что выяснить. Кажется, я знаю, кто мог убить миссис Паркер». Есть доказательства и вероятные свидетели. Осталось только проверить мою догадку. Прекрасная новость мис Маккейна. Насколько мне известно, исполнение приговора отложено до 1 августа. За это время капитан Айвер должен найти настоящего убийцу. Вы окажете ему неоценимую помощь, если обнаружите нового подозреваемого, потому что, как видите, сейчас у Роберта нет возможности заниматься этим. Он был бы вам благодарен. Мне не нужна его благодарность. Неожиданно резко ответила Кейт. Я хочу разгадать загадку и спасти от гибели невинного, но опасаюсь, что пока мы ждём возвращения капитана, вероятный преступник может причинить вред ещё одной женщине и маленькой девочке, дочери миссис Паркер. Я всерьёз беспокоюсь за их жизнь и здоровье, но она всплеснула руками. Не знаю, что делать, потому что я не слишком предусмотрительна, постоянно ошибаюсь, и все мои планы имеют какой-то изъян. Да ком случае, мисс, вы можете довериться мне. Я как человек зрелый и опытный, попробую помочь вам всем, чем смогу. Зрелый, опытный, достойный доверия. И почему я сразу не подумала о нём? Кейт с облегчением выдохнула. Доктор Норвуд, вы настоящий друг, призналась она и улыбнулась, озорно и азартно. Скажите, А вы не могли бы заключить вместо меня одну небольшую, но очень важную сделку?